Глава восьмая. «Берегите голову!» Шефер приподнял одну из полосатых лент, которые блокировали главный вход в школу Ньюхольм, и махнул рукой, приглашая пройти. «После вас!» Анна София Бьерри пригнулась и шагнула вперед. «Она была хрупкого телосложения», — заметил Шефер. Ее русые волосы не были забраны в хвост и красиво, ненавязчиво обрамляли лицо». Августин сообщила шеферу, что Анна София работала преподавателем в частной школе неподалеку от их сконни дома, где вела немецкий и английский. Он также знал, что они с Йенсом Бьерри были вместе 14 лет, из которых 12 женаты, и что Лукас был их единственным сыном. Сюда, пожалуйста, сказал он и обогнал ее одним широким шагом. Куда мы? безразлично спросила она. Обхватила себя за плечи и добавила: Где мой муж? Он беседует с моей коллегой. Если вы будете так любезны сесть, она через минуту к вам подойдет. Шефер указал на стол, стоявший в классе. Анна София Бьерри протянула руку и схватила его за грубый кулак обеими руками. Ее кожа была холодной на ощупь. Пообещаете мне, что найдете Лукаса. Шефер встретил ее проникновенный, но облуждающий взгляд. Он ощущал алкоголь в ее дыхании. «Там, на улице, наши лучшие люди», — сказал он. И это было чистой правдой. За прошедший час школу Ньюхольм и окрестности наводнили полицейские. Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности, кинологи и криминалисты сейчас прочесывали чердаки, мусорные контейнеры, квартирки и сады на задних дворах в старых домах Севарнеса, многие из которых круглый год пустовали. Они составили список зарегистрированных сексуальных преступников в районе и уже собирались к ним наведаться. Описание примет и фото Лукаса Бьерри было разослано патрульным автомобилем и участком по всей стране, и рядовые полицейские собирали данные с камер наблюдения в районе. Но пока ни следа мальчика найдено не было. Обещайте, что найдете его», — повторила Анна София Бьерри. Шефер улыбнулся своей ни к чему не обязывающей улыбкой и положил руку ей на плечо. «Если вы присядете здесь, то моя коллега подойдет через минуту, окей? Подождите ее. будьте так любезны». Она нехотя вошла в комнату. Потом снова обернулась к двери. «Шефер, вас так зовут?» Он кивнул. «Сколько у вас было подобных дел, когда дети пропадали?» «Много». «А сколько детей вернулось домой?» Шефер помедлил с ответом. «Большинство». Он оставил Анне Софии Бьерри и ушел в помещение, которое располагалось неподалеку. Весь коридор школы Ньюхольм был временно переоборудован в комнаты для допроса, где следователи опрашивали свидетелей и родственников. «Окей, давайте проговорим еще раз». Шефер протянул стакан воды Йенсу Бьерри. «Очень важно, чтобы мы собрали как можно больше деталей. Они сейчас могут казаться незначительными. Люди, которых вы встречали по дороге, настроение Лукаса, всякое такое». Йенс Бьерри кивнул. На нем все еще было пальто-тренч морского синего цвета с поднятым шерстяным воротником. Он смотрелся странно непропорционально на маленьком школьном стуле. Стол был похож на спичечный коробок, и коленки Йенса задрались высоко, почти до ушей. Он сидел, закрыв глаза и обхватив лицо руками. На смену животному страху на школьном дворе пришла умоляющая жажда помощи. Мы попрощались с рождественской елкой, прошептал он. Его голос звучал нежно, как детский. Напуганно. Елкой? Да. Так это называет Лукас. Он открыл покрасневшие глаза и показал на монструозного вида дерево турник с металлическими ветвями и гирляндами из заснеженных канатов. Я стоял, пока Лукас не дошел до входа, и он вошел не оглядываясь. Йенс Бьерри посмотрел невидящими глазами, вспомнил это мгновение и улыбнулся безрадостной улыбкой, которая моментально улетучилась. Шефер подался вперед, не оглядываясь, говорите. Да, он не повернулся, когда подошел к двери. «Обычно он оборачивается. Летом он обычно бежал назад, чтобы еще раз обняться, но сегодня утром просто зашел, не... не оглядываясь». Йенс Бьерри боролся со слезами, дыша короткими рывками между каждым словом. «И вам показалось, что что-то было не так, поскольку он просто зашел. «Нет», — он покачал головой. Сын был в хорошем настроении по дороге в школу, и то, что он не оглядывался, казалось маленькой победой каждый раз, когда дети переходят в следующую фазу. Но я был так им горд, гордился, что он стал таким большим. Йенс Бьерри встретился взглядом с Шефером. «У вас есть дети?» Шефер отрицательно покачал головой, и плечи Йенса Бьерри опустились. С Шефером уже это случалось. Родственники, которые искали понимание. Человека, который сознавал серьезность ситуации. Им казалось, что бездетный следователь окажется менее усердным, менее вовлеченным в поиски их любимого чада, что он не сможет постичь, насколько глубокими были их страх и фрустрация. «Возможно, они были правы в последнем предположении», подумал из Шеферу. «Но не в первом». «Иногда хочется, чтобы время остановилось», сказал Йенс Бьерри. Казалось, что он говорит сам с собой, чтобы дети навсегда остались маленькими. Но им нужно учиться справляться самим, Поэтому нужно отпускать, только немножко, чтобы можно было научиться. Йенс Бьере замолчал. Его казалось поглотила только одна мысль — ужасный сценарий развития событий. Он плотно сжал глаза и болезненно простонал: «Боже, где же он? Что вы делали потом?» — спросил шефер, когда Лукас зашел внутрь. Йенс Бьере сделал глубокий вдох и утер нос салфеткой, которую он сжимал в руках во время всего допроса. Она разбухла от влаги. Пошел на работу». «Пешком?» «Да». «Вы встретили кого-нибудь по дороге?» «Кого-нибудь, кто мог бы подтвердить вашу версию событий?» «Подтвердить версию?» Он поднял глаза. Затем плотно сжал в веки в отчаянии. Шефер оценил его молчаливый протест, разведя руками и поведя плечами, чтобы снизить пафос ситуации. «Послушайте». «Моя работа — найти Лукаса. И чтобы это сделать, мне нужно как можно скорее определить, какие улицы мне нужно исключить из круга поисков. Понимаете?» Шарик вновь сдулся. Йенс Бьери наклонил голову и кивнул. «Хорошо. Это не персональное нападение на вас. Нам просто нужно знать как можно больше деталей о вашей с Лукасом утренней дороге в школу». Йенс Бьери снова кивнул и ребром ладони вытер слезу просто помогите», — сказал он. «Именно этим мы и занимаемся. Так что вернемся к делу. Вы с кем-нибудь разговаривали, отведя Лукаса в школу?» «Я...» Он порылся в воспоминаниях. «Я перекинулся парой слов с мамой Токи». «Кто это?» «Один из ребят в классе Лукаса». «Вы говорили с его матерью?» Он кивнул. «Мне кажется, её зовут Моной. Или Розой. Что-то в этом духе». Вы встретили ее во дворе школы? Нет, возле велостоянки, на перекрестке. Она стояла и курила с кем-то еще. Она спросила, придет ли Лукас на день рождения на той неделе. Не помню, что еще, не особенно ее слушал. А с кем она была? Не знаю. Пара папаш, наверное. Они были не из родителей класса Лукаса. Один был такой модный весь. С платочком в нагрудном кармане и со страносами ботинками. Я его вижу возле школы по утрам, но не знаю, как его зовут. Шефер поднял глаза от своего блокнота. А затем Йенс Бьери передернул плечами. А потом я пошел на работу. Вы врач, насколько я понимаю. Да. В больнице или у вас частная практика? Я делю практику с другим врачом. Его зовут Пелли Лаурсен. Где находится ваша клиника? «На Амалии, гады. неподалеку от дворца». «Понял. Вы отправились прямиком на работу?» Йенс Бьерри снова кивнул. «Один?» «Нет, за мной увязался знакомый. Его зовут Матс Флоренс». Шефер записал имя в лежавший перед ним блокнот. «Кто он?» «Он консультант и работает в том здании, где находится наша приёмная. Его дочка пошла в первый класс в нашей школе. А еще мы пару раз играли в сквош». Йенс Бьерри прижал пальцы к вискам. «По утрам мы иногда идем вместе, когда случайно встречаемся на перекрестке. Во сколько вы сегодня утром приехали в клинику? Примерно в восемь, восемь пятнадцать, около того. Когда вы приехали, там никого не было? Была Мария, мой секретарь. Фамилия? Камергорд. Шефер записал имя. «Как выглядел ваш день? Пациенты без перерывов?» Йенс Бьери утвердительно кивнул. «Первый пациент пришел в 8.30. С тех пор поток не прекращался вплоть до звонка из школы». «Как вы узнали, что Лукас пропал?» спросил Шефер. «Мне позвонили из школы». «Вы были с кем-то, когда раздался звонок?» «С пациентом?» «С Элоизой Кальдан?» Йенс Бьери наморщил лоб. «Откуда вы знаете? Я обязан сохранять врачебную тайну. Я...» «Окей, ладно». Шефер сменил тему. «У вас с женой есть проблемы с кем-нибудь?» «Подождите. Почему вы спрашиваете меня о пациентах?» «Думаете, она имеет отношение к исчезновению Лукаса?» Йенс Бьери вытянулся струной. «Журналистка?» «Нет». «Но как вы можете быть уверены?» «Она... она появилась сегодня и хотела аборт, а когда я вернулся, ее уже не было». Эту информацию Шефер фиксировать не стал». «Альдан вне подозрений», — Шефер ухмыльнулся. «Но есть ли у вас недоброжелатели? Люди, которым вы должны денег?» Йенс Бьерри снова откинулся на крошечном стуле. Покачал головой. «Соседи, которые на вас жалуются, что-то в этом роде. Под нами живет пожилая женщина, которая бухтит по любому поводу. Эвой зовут. Но ей немерено лет, так что она безобидная. Вы живете в Нюховн?» Он кивнул. Кайберсгады. На другой стороне канала. За Шарлоттенборгом. А что насчет Лукаса? У него возникали какие-то проблемы в школе? Есть учителя, которых он побаивается или которых не слушается? Нет. Ничего подобного не было». Он убежденно помотал головой. «Конечно, кто-то симпатичен ему больше других, но в целом ему здесь нравятся все взрослые. Особенно Кевин. А за ним вы не замечали ничего странного?» В каком смысле?» Шефер пожал плечами. «Я, знаете ли, старый школы человек. В мое время учителя ходили в тупоносых ботинках и кардиганах, а вот Кевин, у него был макияж, я заметил». «Да?» — пожал плечами Янс Бьери. Шефер смотрел на него несколько секунд, но дальнейшей реакции не последовало. «Ладно». Он вычеркнул что-то из блокнота. «Значит, никаких проблем с учителями» он поднял глаза и уловил что-то во взгляде Йенса Бьерри. «О чем вы задумались?» «Патрик, ролевик-то?» Шефер ткнул пальцем в сторону школьного двора. «А что с ним не так?» Йенс Бьерри помотал головой. «Да наверняка ничего». «Но», — рука Шефера описала в воздухе дугу, приглашая развить мысль. «Они друг с другом сражаются, он и Лукас. Фехтуют». «Лукас возвращается летом домой с садинами после поединка, и...» Йенс Бьерри приложил руки к глазам, но тут же их отдернул. «Нет, я не знаю. Я просто пытаюсь найти хоть что-нибудь. Лукас дерётся с Патриком, но я его не очень хорошо знаю. А сейчас вы спрашиваете, так что...» «Мы с ним поговорим», — кивнул Шефер. «У Лукаса были с кем-то разногласия? Может быть, конфликты с другими детьми?» «Нет». Лукас не конфликтный мальчик. Важно, чтобы вы поняли, что Лукас, он необычный ребенок. Йенс Бьерри подался вперед на стуле поближе к Шеферу. Он невероятно одаренный. Я прекрасно знаю, что все родители говорят так о своих детях, но Лукас действительно особенный. В школе он намного, намного обогнал одноклассников. Может быть, социальные навыки у него и хромают, но он не хулиган. Когда другие дети шалят... Он старается держаться подальше. Токи. Вот кто в классе проблемный ребенок. Токи? Каким образом? Он совершенно неуправляем. Ведет себя агрессивно по отношению к другим детям и даже к учителям. Лукас его недолюбливает и сознательно держится от него на расстоянии. Так повелось еще с подготовительного класса. Есть еще кто-то, кто, мягко говоря, не вызывает у Лукаса восторга. Йенс Бьери помотал головой. Во всяком случае, он никогда этого не показывал. И я думаю, мы бы заметили, случись нечто подобное. А вне школы? Он сам встречал кого-нибудь в вашем районе? Каждый вторник и четверг он возвращается из школы один, потому что моя жена работает допоздна. Но он никогда не говорил ничего о... Йенс Бьери умолк и пару раз сморгнул. Потом широко распахнул глаза. «В чем дело?» напрягся Шефер. Фия однажды упоминала мужчину, о котором ей рассказал Лукас. «Фия? Анна София, моя жена. Что за мужчина?» Там было что-то о мужчине, который раздавал мальчикам фрукты. Он протянул фрукты через ограду детской площадки. «Яблочный». Йенс Бьерри выпрямился на стуле. Фия говорила, Лукас называл его «яблочный дядя». «Яблочный», — повторил Шефер, — записывая слово в блокнот. «И где, говорите, Лукас видел этого яблочника?»